Почему скатологизмы? Вопрос о том, почему именно скатологизмы столь популярны и разнообразны во всех ареалах, достаточно непрост. Кажущееся самым естественным и простым объяснение гигиенического толка неубедительно или во всяком случае недостаточно. Рассмотрим все возможные причины исследуемого явления. В каком отношении находятся скатологизмы к идее чистоплотности и, следовательно, этикета и гигиены? Зигмунд Фрейд видит здесь прямую связь. «Человек не чистоплотный, — пишет он, — то есть не скрывающий свои экскременты, а оскорбляет этим другого человека, не оказывает ему уважения, что и отражается в известных самых употребительных выражениях». Категоричность этого высказывания особенно понятна, если вспомнить, что его автор — носитель немецкой язычной культуры, где именно скатологизмы звучат наиболее сильно и, как мы уже знаем, в некоторых источниках предлагаются в качестве адекватных русскому мату. Однако Фрейд не задается вопросом, почему именно экскременты свидетельствуют об отсутствии уважения. Дело в том, что само понятие чистоты есть нечто в высшей степени условно. Как говорят англичане, dirt is matter to the wrong place. Грязь это обычное вещество, но в неположенном месте. На руки нас коровым моты и мылом чистые для того, чтобы садиться за обеденный стол, но грязные, чтобы приниматься за хирургическую операцию. Требования данной субкультуры могут оказаться решающими при определении того, какое поведение считать чистоплотным. Нередко гигиеническая процедура, совершенно нормальная в одной культуре, кажется нарушением гигиенических и даже этических норм в другой. Сравним умывание в проточной воде из-под крана или в раковине, заткнутой пробкой. Однако при всех различиях большинство культур объединяется с стойким отвращением к нечистоте, пусть в разной степени. Несомненно, что это отвращение намного старше научного понятия гигиене, а, возможно, старше самого человечества. Этологи неоднократно отмечают, что обезьяны прекрасно понимают роль экскрементов как средство агрессии, выражения ненависти к оппоненту. Вот выдержка из книги Линдона «Обезьяны. Человек и язык». Я заранее надел рабочий комбинезон и куртку, предвидя любимое развлечение взрослых шимпанзе — привычку бросаться в пришельцев экскрементами. Для обезьян это кульминация угрожающего поведения, которое призвано запугать чужака. Но поскольку решетка, отделяющая шимпанзе от пришельца, устраняет реальную опасность, раздосадованные шимпанзе швыряются фекалиями, чтобы лучше донести до визитера смысл своих намерений. Известный отечественный этолог Тих тоже сообщает. Шимпанзе Роза, жившая в Сухумском питомнике в 1956 году, постоянно бросала остатки корма и собственный кал в людей, приближавшихся к ее клетке, но если ей не удавалось схватить их руками. Самец шимпанзе Боб, обитавший в Ленинградском зоопарке, постоянно досаждал посетителям, бросая в них кал и метко попадая им в голову. Ученые, работавшие с ним, вынуждены были прикрывать лицо особым щитом, похожим на ручное зеркало. Если все же начинать традиции внешней опрятности с человеческой стадии, то легко представить их связь с наиболее древними табу. Возможно, что эти традиции связаны с существованием древних священных обрядов очищения, постепенно терявших свой религиозный характер. Здесь по-прежнему много неясного, хотя можно предположить, что в основе древних табу лежит запрет на издавание резкого, необязательно изначально неприятного, запаха, недопустимого в условиях охоты, условиях, заставлявших искать путей незаметно подкрасться к намеченной жертве. Позже вредный на охоте запах стал восприниматься как неприятный, однако так можно объяснить лишь возникновение но никак не благополучное существование в наши дни и уверенностью в том, что чистоплотность есть благо. Очевидно, что это обстоятельство можно связать с триумфальным шествием по земле понятий личной гигиены. Связь здесь двусторонняя. С одной стороны, по традиции, сохраняются старые табу, в результате чего вполне оправданное стремление современного человека к соблюдению прав личной гигиены, может порой переходить границы разумного и достаточного и достигать почти, а то и буквально патологических размеров, вплоть до различных мании и фобий, когда человеку всюду мерещатся микробы, и он безуспешно пытается избавиться от них, непрерывно умывая руки. Подчеркнутое, преувеличенное стремление к соблюдению чистоты может даже явиться своеобразным способом самоутверждения личности, особенно если возможности такого самоутверждения ограничены. Сравним известное изречение «чистота – религия низших классов». Как видим, чистота здесь ослабляет свою связь с гигиеной. С другой стороны, реальные достижения и открытия современной медицины явно способствуют поддержанию старых табу, их научному оправданию. При этом никого не смущает, что целый ряд упорно сохраняющихся традиций соблюдения генетических правил по существу является всего лишь ритуальным действом, пришедшим к нам из исторического прошлого. Можно думать, что в истории инвективного словоупотребления роковую роль сыграла физическая близость детородных и экскременторных выводящих органов тела расположение их всех в области телесного низа. Очень глубоко и точно анализирует это обстоятельство известный писатель Лоуренс, отмечающий, что детородные и выделяющие функции человека с одной стороны тесно взаимосвязаны, с другой как бы противоположны, ибо первое представляет собой творческое начало, а физиологические выделения носят противоположный характер. У морально полноценного человека Эти два потока смешиваться не могут, ибо в человеческом сознании их противоположность самоочевидна и ощущается уже на инстинктивном уровне. Но у человека с невысокими моральными установками эти инстинкты не развиваются, что и ведет к смешению, слиянию противоположных потоков. Именно в возможности такого неразличения противоположностей И видит Лоуренс секрет существования вульгарной психики и увлечения порнографией. Сравним также финское aitisi oli kuselo kun sinut Твоя мать сала, когда тебя зачинала.